Converted with the demo version of Глава девятая. День Бога Императора. Часть первая. Я молча вытянул духовную руку в сторону тарелки с хлебом смоченным в вине. Эти еретики изо всех сил косят под хороших парней, но их гнилая сущность видна за версту. Я им всю испорчу. Нас разделяло более десяти метров, но для меня это не было проблемой. Духовная рука на то и была духовной рукой, что легко удлинялась почти на любые расстояния. Я разрушил все духовные потоки, пронизывающие кусочки хлеба, смоченные вином. Теперь они превратились в самую обычную еду. Что бы там ни задумали верховные лорды с моими одноклассниками, им ничего плохого сделать не удастся. Не позволю. Первосвященник продолжал что-то вещать на религиозную тему, но я уже не слушал его. Задача была выполнена — и выполнено с блеском. «Вадим Сабуров. услышал я за спиной голос. Я обернулся. За моей спиной стоял неизвестный мне человек в сером неприметном костюме и в маске зайца. Я отчетливо ощутил опасность, исходящую от данного персонажа. Смертельную опасность, несмотря на его хрупкий вид и невзрачное телосложение. «А кто спрашивает?» Я на мгновение прикрыл глаза, оценивая духовные потоки своего противника. Но тот скрыл свою силу. Его циркуляция духовной силы по потокам не отличалась от движения обычного одаренного. Но я каким-то глубинным звериным чутьем ощутил, что этот парень не такой, как остальные. — Говард Лавкрафт, начальник отдела аномалий. Он продемонстрировал мне блестящие документы с фото и гербом ТСБ. — Пожалуйста, проследуйте со мной. Большая часть присутствующих не замечала нашего разговора. Всеобщее внимание было приковано к первосвященнику душепийца чей голос эхом разносился по помещению. Только Эйка и Геннадий, стоявшие рядом со мной, напряженно вслушивались в нашу беседу с агентом. «Я в чем-то обвиняюсь?» — я изогнул бровь. «Снова агент ТСБ и аж целый начальник отдела!» — Вы вмешались в священный ритуал причащения перед лицом великого бога-императора астудха, произнес Говард. — Это тяжкое преступление, за которое вы должны понести строгое наказание. Я вздохнул. — А этот парень хорош, смог заметить мою духовную руку. Никто в зале не заметил, а он засек, глазастый. — Это ведь ты пытался убить меня только что, — прищурившись, поинтересовался я. Мои подозрения быстро перевесли в уверенность. И шпионку тоже ты подослал? Вадим Сабуров, повторил Говард, проигнорировав мой вопрос. Не увеличивайте список своих грехов, и без того, не маленький. Проследуйте со мной добровольно. В противном случае я расценю ваше неповиновение как сопротивление слуге закона. Меня хотят устранить? Безусловно, я догадывался, что это лишь вопрос времени, когда за мной вышлют линчевателей, но не думал, что это произойдет так скоро. Как минимум, я надеялся успешно закончить школу. Возможно, нынешняя власть узнала обо мне что-то такое, что заставило их действовать превентивно. Где же я прокололся? Нет, я никуда не пойду, пока мне детально не объяснят, в чем именно моя вина, — сказал я. Голословные и бездоказательные обвинения в счет не идут. — Вадим Сабуров. сухо произнес Говард, — я правильно понимаю, что вы отказываетесь подчиниться требованиям представителя тайной службы безопасности. — Не собирается ведь он на меня нападать прямо здесь и сейчас. Вокруг куча людей, никому не нужна драка прямо посреди бала. Разве Верховный Лорд, владеющий притяжением звезд, позволит, чтобы с его уникумом расправились? — Я Вышнегорский, — громко и отчетливо произнес я. — В таком случае, — произнес Говард, по-прежнему не двигаясь, словно соляной столб, — я вынужден заставить вас подчиниться. — В смысле? Он вот что, так напрямую хочет напасть на меня? В лоб? При всех? — Мне кажется, что я что-то упускаю, что-то очень важное, что-то произошло за закрытыми дверями, где совещалось высокое начальство, что-то очень неприятное для меня. Я чувствовал пульсацию энергоядра в груди. Скукоживание тоже при мне. Долгое время со времен дуэли с Амандой и Чикэку я не дрался в полную силу. Неужели пришло время? Говард медленно поднял руку, указав на меня указательным пальцем, словно целился из пистолета. В полумраке полыхнула яркая вспышка, осветившая весь зал. С кончиков пальцев Говарда сорвался яркий разряд и устремился ко мне, разбрасывая горячие искры. Они прожигали пол насквозь и проваливались в подвальные этажи. Несколько искр попали в гостей и прожгли их насквозь. Те не ожидали атаки, а потому не успели выставить защитный покров. Кто-то упал замертво, а кто-то с криками начал кататься по полу. Я ощутил близость страшной опасности. Моя духовная интуиция разве что в голос не вопила «Аларм! Аларм!» Подняв руки, я активировал ядро и через скукоживание начал гнать духовные потоки к ладоням. Яркая вспышка долетела до меня и уперлась в мои подставленные ладони. Перед ладонями я создал точки скукоживания, рассеивающие разрушительную силу импульса. Но даже с этой импровизированной оборонительной техникой я едва устоял. Мои ноги заскользили по полу, меня спиной протолкнуло сквозь толпу. Люди падали на землю и возмущенно кричали, грозя хаму, то есть мне всеми возможными карами, но когда они оборачивались, их гнев моментально сменялся изумлением и страхом. Энергосгусток в моих руках и не думал сбавлять обороты, пытаясь продавить мою оборону. Сосредоточившись, я рывком отправил его вертикальным вверх. Со свистом снаряд пробил потолок, оставив идеально круглое отверстие с оплавленными краями, и улетел куда-то в небосвод. Никогда я еще не сталкивался с настолько могучим противником. Сила, что Говард вложил в этот сгусток, была невероятной, и это он даже особо не напрягался. «Ты сдурел?» В шоке заорал я, тряся дымящимися руками. Этот ублюдок вообще не следил за сопутствующим ущербом. Люди могут погибнуть! Говард молча двинулся в мою сторону, тускло блестя глазами из-под маски зайца. Под его ногами разошелся черный космический разлом с колючими выступами, непрерывно расширяющимися, как фракталы. Эта жуткая космическая бездна с каждой секундой захватывала все больше и больше пространства. С людьми вокруг Говарда начало происходить страшное. Одна дама в ужасе заверещала, скосив глаза на переносицу. Вместо ее носа извивалась зеленая скользкое щупальце, разбрасывая в стороны мерзкие капли. Стоявший с ней рядом джентльмен в ужасе смотрел на нее, не замечая, что жуткие изменения происходят и с ним самим. Прямо на лбу и на щеке у него распахнулись два огромных глаза, налитые кровью, и с огромной скоростью принялись вращаться в орбитах. Еще у одного человека из бука, пропоров белую рубашку наружу, показалось огромное, крабье клешня У одной дамы резко раздулся живот, натягивая и разрывая ткань платья, словно она находилась на восьмом-девятом месяце беременности и носила минимум тройню. При этом дама резко закатила глаза и издала такой сладострастный стон, словно испытала сильнейший оргазм в своей жизни. Не отрывая от меня пристального взгляда начальник отдела аномалий шагом неторопливо двигался ко мне сквозь толпу. Чем ближе люди стояли к Говарду, тем более жуткие трансформы происходили с ними. Словно он высвободил некую жуткую силу, которую все это время сдерживал. Прочь! закричал я своим друзьям. Прячьтесь! Этот противник вам не по зубам. Но меня никто не слушал. Дети императора готовились наброситься на Говарда. Они же погибнут. Черт, даже не знаю. Неужели мне придется прибегнуть к крайнему средству и проскукожить свои духовные потоки по полной программе? Но тогда есть риск, что мои расщепленные души возьмут надо мной контроль. Черт, черт, черт! Но, похоже, полумерами в этот раз не обойтись. Черный разлом, расширяющийся в стороны, словно фрактальная конструкция дорос до моих ног. Я не знал, что это такое и насколько оно опасно. Люди спокойно ходили по космической тьме, словно по полу. Тем не менее, рисковать я не хотел и тут же отошел назад. Мне на мгновение показалось, что во мраке разлома я уловил некое движение, раздался громкий хлопок, сильно ударивший по моим ушам. Сквозь черноту прошло толстое липкое щупальце и пробило мою грудь насквозь. Сгусток крови вырвался из моего рта. Я захрипел, обхватывая по инерции липкую поверхность щупальца обеими руками. Оно двигалось так быстро, что я не смог отреагировать, а ведь я уже взвинтил скорость реакции до возможного максимума. Этот хлопок — это был звук разрываемого воздуха. Щупальца, атакуя меня, превысило звуковой барьер. Вот эта скорость! Я, обливаясь кровью, рухнул на колени. Моя сила начала перетекать в щупальца, и я никак не мог этому помешать. — Ладно, — Говард хмыкнул. Он приближался ко мне, чеканя шаг, сверкающими черными туфлями. Я думал, будет намного труднее и потребуется минимум несколько итераций, а по сути справился за одну. Вокруг Говарда курчились люди, искаженные чудовищной трансформой, и среди них были мои дети императора, мои друзья, и я никак не мог им помочь. Я умирал и от ран, и от энергетического истощения. Этот противник оказался слишком силен. Скрипнув зубами, я начал стремительно разгонять сгустки скукоживания по своим духовным венам. Пан Эли пропал. С таким мощным врагом без истинной силы мне не справиться. На этом можно было бы и закончить. В руках у Говарда появилась книга в корном переплете. Начальник отдела аномалий задумчивым взглядом оглядел зал. Вокруг продолжалась кошмарная вакханалия. С людьми происходили безумные трансформации, словно в самом жутком кошмаре. Крики и вопли лились нескончаемым потоком. — Но такая концовка мне не совсем подходит. Попробуем еще раз. Он открыл книгу, и сами собой зашелестели страницы, а в следующее мгновение меня с головой накрыла тьма. Ясность сознания рывком вернулась ко мне. Перед моим лицом вырос настоящий лабиринт из черных лент, напоминающих паутину. Спустя секунду я понял, что каким-то образом переместился в край зала, где находился вход. Рядом со мной стояла моя группировка из детей императора и блестели любопытными глазами. Словно они только что явились на черный бал и разглядывали необычную обстановку. На столах перед нами лежали расчлененные куклы и расколотые черепа, а тарелки на столах были обрамлены черным мехом. Красота и роскошь соседствовали с весьма мрачной атмосферой и искусственной паутиной по углам. «Какой-то немного сатанинский антураж», — скептически произнес Геннадий, оглядываясь по сторонам. Он выглядел бодрым и здоровым, словно пару секунд назад не корчился под воздействием жутко изменяющейся силы. «Это душепийцы», — вздохнула Мария вышнегорская «Они помнят о своих корнях и все мероприятия проводят в таком...» полуколдовском антураже. «Так, эти же слова они произносили перед самым началом бала, когда мы только что пришли. Что произошло? Где Гувард? Почему все так резко изменилось?»